Страшная истина дошла, наконец, и до самого Таргушина. Ее сообщил ему камердинер Пимен, без всяких предисловий, объявивший правду. «Барыня умерла!» — крикнул он, вбегая в спальню Ануфрия Александровича. «Старик!» — так и ахнул. «Умерла?» — упавшим голосом произнес он. чего? Этого не могу узнать, а только что они умерли, я своими собственными глазами сейчас видел. Торгушин, слегка пошатываясь, поднялся с постели и при помощи лакея, быстро облачившись в домашнюю пиджачную пару, поспешил в комнату скончавшейся жены. Лидия по-прежнему рыдала, уткнув голову в край постели. Старику достаточно было одного взгляда, чтобы понять, что страшная истина не преувеличена Наклонившись к холодному лбу покойницы, он запечатлел на нем поцелуй А затем обратился к стоявшей тут же сестре Она очень мучилась перед смертью Та с отчаянием покачала головой Боже мой! «Я ничего не могу сказать вам. Ваша дочь непременно желала, чтобы я спала эту дочь. И, несмотря на мой отказ, отослала меня. Я ровно ничего не знаю. Полчаса тому назад я вошла в спальню и застала вашу жену мертвой». «Что же делала Лидия?» «Она сладко спала в кресле, в котором обыкновенно отдыхаю я. Я разбудила ее, вот и все». Ануфрий Александрович дотронулся до плеча дочери. Лидия, ты тоже не слышала, как мать умерла? Она подняла на него красные от слез глаза. Папа, как можно спрашивать об этом? Если бы я видела или слышала что-либо, я в тот же момент разбудила бы весь дом. А я спала. Понимаешь? Спала. И она зарыдала с еще большим отчаянием. Но от чего же такая неожиданная развязка? – спросил Торгушин сестру милосердия. Ведь доктор говорил, что всякая опасность миновала. Я удивлена, я огорчена не меньше вас, – со слезами ответила та. Я оставила больную в более чем хорошем состоянии. Она упрашивала меня идти отдыхать, видимо желая поговорить о чем-то наедине с дочерью. Мне не оставалось больше ничего, как повиноваться. Я это и сделала. Вот все, что я знаю об этом ужасном происшествии. Миллионер несколько минут стоял в глубоком раздумье, пристально смотря в лицо покойной жене. А как вы думаете, вдруг обратился он снова к сестре Милосердия, никто не мог пробраться сюда, в спальню, ночью? нет. Вы знаете, что отсюда только один выход в соседнюю комнату А там спала я Сон у меня очень чуткий Это немыслимо Доктор, доктор, приехал, зашумели толпившиеся в дверях слуги Через несколько минут в комнату вошел высокий Совершенно седой старик Семен Константинович Ромашков, постоянный домашний врач Таргушиных. Его симпатичное чисто русское лицо носило в эту минуту печать озабоченности и испуга. И он быстрыми, большими шагами направился прямо к постели, на которой лежала умершая. Взяв ее холодную, закоченявшую руку, он несколько минут подержал ее, щупая пульс, затем приложил ухо к груди, как бы стараясь расслышать биение сердца. И через несколько секунд произнес. Все кончено. Уже часов пять-шесть. Как это случилось? Торгушин, которого спросил об этом доктор, покачал головой. Если бы я знал что-нибудь, для меня ее смерть явилась полной неожиданностью. Я сам узнал, когда все было кончено. «Кто же был около нее в эту минуту?» «Лидия, моя дочь». «Лидия Ануфриевна?» – удивленно переспросил врач. «А сестра, где же была она?» «Я не знаю, право, как бы вам объяснить все происшествие сегодняшней ночи?» «Моя дочь непременно желала дежурить у постели матери и отослала сестру Милосердия спать». «Она высказывала мне это желание еще за обедом». и отговаривал ее, но она упрямо не соглашалась». «Так что, мать умерла на ее глазах? Что же она говорит по этому поводу? Чем объясняет причину внезапной смерти Евдокии Назаровны?» «К сожалению, ничем». «Она заснула, и не войди, сестра, в комнату. Мы еще час или два не знали бы, что моя бедная жена мертва». «Как вы думаете?» Отчего произошла и ее смерть? Сейчас ничего не могу сказать. По всей вероятности, разрыв сердца. Вскрытие покажет, как у бедной Наты со слезами произнес Торгушин. В эту минуту к ним подошла бледная от волнения сестра Милосердия. Ах, это вы, раздраженно обратился он к ней Как могли вы оставить больную? Мои предписания не позволяли этого? Простите, я не хотела Но барышня так настаивала, больная тоже Им, видимо, нужно было о чем-то поговорить И я была лишняя Поговорить? О чем же они говорили? Надо спросить дочь, вмешался Торгушин. Хорошо, спросим Лидию Ануфриевну. Где же она? Ее унесли в комнату, едва лишь услышали, что вы приехали, сказал Таргушин. Она рыдает, как сумасшедшая. Так я пройду к ней, тем более, что моя помощь здесь более не нужна, произнес Ромашков. Пойдемте вместе, сказал и Ануфрий Александрович. Лидия! уже немного успокоилась, когда доктор и отец вошли к ней. Она сидела в кресле, обессиленная, бледная. Около нее хлопотали Мария Петровна и Алина. Последняя была в белом батистовом пеньюаре с массой кружев и прошивок, сквозь которые местами сквозило ее роскошное тело. чудные рыжеватые волосы были распущены с кокетливой небрежностью, невольно заставляя любоваться их золотистым отливом и красотой. Она была более чем прелестна в этом утреннем наряде, и вошедшие мужчины невольно остановили на ней взгляд. По телу миллионера, давно лишенного женской ласки, даже пробежала легкая дрожь. Гувернантка, застигнутая как бы врасплох, стыдливо потупилась, а затем, прежде даже чем вошедшие успели поздороваться с ней, скрылась за дверью. Доктор прямо подошел к Лидии Ануфриевне и, взяв ее за руку, спросил пытливо, вглядываясь в глаза, вы можете ответить мне на несколько вопросов? Да, спрашивайте. «Я хотел бы знать о последних минутах вашей матери». «По лицу молодой девушки пробежала болезненная судорога. Я ничего не знаю». «Но сестра говорила мне, что когда она уходила из комнаты, у нее было такое впечатление, будто вам или вашей матери необходимо было о чем-то поговорить с глазу на глаз. Правда ли это? Вы говорили?» «Лидия несколько минут старалась что-то вспомнить». Не знаю. Наконец послышался тихий ответ. Как не знаете? Вспомните! Ваша мать волновалась, может быть, сердилась? Мне это важно знать. Ничего не помню. Ничего. Стоном вырвалось у Лидии. Ромашков с удивлением переглянулся с Торгушным. Но говорили же вы о чем-нибудь. Сестра слышала голоса? Нет, мы ни о чем не говорили. Не упрямьтесь, милая барышня, скажите правду. Вы рассердили вашу мать, да? В чем-нибудь противоречили ей? Нет, нет, оставьте меня, я ничего не знаю. Доктор удивленно пожал плечами. Попробуйте вы расспросить ее, предложил он Ануфрию Александровичу. Тот немедленно приступил к делу. Милая Лидочка, вспомни, дорогая, о чем ты говорила с матерью перед тем, как заснуть. Это очень важно. Доктору положительно необходимо это знать для того, чтобы определить, от чего могла так мгновенно наступить смерть. Оставь меня, папа! Почти закричала Лидия, я ничего, ничего не знаю! Надо подождать, пока она успокоится. «Сказал Ромашков. Видимо, несчастье слишком сильно подействовало на нее. Торгушин недоверчиво пкачел головой. Он устремил на дочь потревоженный взгляд, и, будь она спокойна, то заметила бы в нем недоверие и возникшие подозрения. Но она уже снова рыдала. Доктор и хозяин вышли из комнаты. «Пройдемте ко мне в кабинет». Каким-то надтреснутым голосом предложил миллионер-врачу. Мне надо поговорить с вами. Когда они очутились вдвоем в обширном кабинете Ануфрия Александровича, последний дрожащим голосом произнес. Вам не показалось странным поведение моей дочери. Семен Константинович неопределенно качнул головой. Пожалуй, оно немного и странно. Но его можно приписать Естественному волнению Она опомнится И начнет здраво рассуждать Вы думаете Но ну почему она осталась Совершенно хладна Когда умерла ее сестра Вспомните ни одной слезы Она была так спокойна на похоронах Как будто хранили не ее сестру А совершенно чужую женщину малознакомую ей Мать с сестрой нельзя сравнивать Допустим Но почему она упорно не хочет рассказать о последних минутах своей матери? О чем они говорили? Чем она могла так взволновать больную, что та умерла после этого рокового разговора? Все это странно, очень странно. Успокойтесь, Ануфрий Александрович. Если это и так, если даже Лидия Ануфриевна и взволновала свою мать, то в этом еще нет преступления. Не обвиняйте ее напрасно. Но ведь она знала, что больной всякое волнение вредно Знала, но представьте, что ваша жена сама навела ее на неприятный разговор Ведь и это возможно Вы правы Я чуть было не заподозрил свою родную дочь в умышленном убийстве матери Какая нелепость Так-то лучше, мягко сказал доктор С неизбежным надо примириться, а не удваивать своих страданий приискиванием новых огорчений. Смиритесь. Заботьтесь о счастье оставшихся у вас детей. Миллионер грузно опустился в кресло и беззвучно зарыдал впервые после рокового известия. Доктор молча стоял над ним, поникнув головой. А в это самое время в комнату гувернантки, как буря, ворвалась Марья Петровна. Она была взволнована и почти набросилась с расспросами на сидевшую перед зеркалом за прической Алину. «Душечка, да как вы все это устроили? Как? Ума не приложу. Третьего дня поговорили об этом, а сегодня наша барыня и на столе. Что, вы злая волшебница, что ли?» Саванш поморщилась Ей не понравился тон горничный, а в особенности ее фамильярный возглас «душечка». «Во-первых, я вам не душечка», — сухо сказала она. «А во-вторых, я не понимаю, о чем вы говорите». «Марья Петровна вытаращила глаза. Не понимаете?» Или забыли мои услуги? «Услуги? Ха, какие услуги? Вы бредите, моя милая, — холодно произнесла гувернантка. Я никаких услуг от вас не принимала».